Легкая полушерственная ткань, выпускаемая британской фирмой Вантона Ваелла. Порошок для приготовления шоколадно-молочного напитка и ежедневная детская радиопрограмма, передававшаяся по BBC в 1922-1961 годах. Поверьте, нас, тех, кто хранит эти сбивчивые воспоминания, осталось еще очень и очень много. Глава шестая. Все выше. Он ни на что не годился. Это был вариант модели Венеры, изготовленной братьями Уэйбер в 1938 году. В моей коллекции такой уже имелся. Да к тому же спереди у него было три эластичные вставки, а не две, как я надеялась. Стелла Гиббонс. Неуютная ферма. Некоторые самые соблазнительные, удивительные и необычные лифчики изготовлены в конце 1940-х, 1950-е годы. В частности, очень хороши были экземпляры, созданные в Соединенных Штатах и во Франции. При поддержке развивающейся киноиндустрии лифчик уверенно шел к успеху, достигнув его вершины в 1950 е «Целое поколение мужчин и женщин знает голливудскую актрису Лану Тернер как девушку в свитере. Ее конические груди, запечатленные на растиражированных фотографиях, станут самыми известными снарядами в этой индустрии. Джейн Рассел была еще одной двухтурбинной звездой, которая внесла заметный вклад в лифчикоманию» упаковав свою выдающуюся грудь в лифчик, специально сконструированный авиационным инженером Говардом Хьюзом для ее роли в фильме 1943 года «Вне закона». Такие роскошные пропорции следовало тщательно обмерить, а затем к лифчику мисс Рассел был применен весь потенциал конструкторской мысли. Гарольд Робинс Использовал этот красочный эпизод американской истории в романе «Саквояжники». Мэрилин Монро, Брижит Бардо и Элизабет Тейлор в числе прочих кинематографических атрибутов щеголяли вызывающими зависть ложбинками между грудей. Мода не отставала. Женская грудь рекламировалась полным ходом. Разумеется, в новой елизаветинском образе не было и намека на естественность подразумевает с эпохи правления Елизаветы II. Каждый мог заметить фальшивку, проступающую под двойкой. Два острых кончика, казалось, вот-вот протнут материю. Классическое сочетание вещей из трикотажа, джемпера и кардигана или жилета. То был звездный час пышного лифчика. Сейчас, когда я это пишу, имеет место некоторое оживление всей области. Но оно не может сравниться с тем всеобъемлющим великолепием, которое можно было наблюдать в эпоху Великого лифчика Одним из лучших американских производителей лифчиков, процветавших в 1950-е, была фирма «Мейденформ». Компанию основали портные Уильям и Ида Розенталь в 1920 году, когда у них хватило прозорливости, чтобы понять. Лифчики, продававшиеся в качестве дополнения к платьям, под которые требовалась стяжка для груди, пользуются большим спросом, чем сами платья. Секрет первого лифчика Мейденформ, похоже, заключается в том, что вместо того, чтобы прижимать и сплющивать груди, он разделял и поднимал их. Розантали открыли золотую жилу. Их лифчики входили в число лидирующих торговых марок на протяжении всех 1950-х и входят до сих пор. Французские модели значительно опережали свое время, как это часто с ними случается. У меня есть лифчик 32 размера приблизительно 1950 -го года под названием «Ля Варекта». Эта очаровательная прозрачная вещица из черного гипюра, элегантная, простая и чувственная, вполне могла бы быть изготовлена в наши дни. Она разумно и умело скроена из четырех деталей, в ложбинку между чашечками вшита металлическая петля, атласные бретельки снабжены мягкими регуляторами длины, Эластичные ленты застегиваются сзади на две маленькие черные пуговки. Этот лифчик чрезвычайно хорошо сшит и красив. На нем сохранился подлинный ярлык от магазина «Харротс». Многие из этих чудесных лифчиков 1950-х, имеющих форму воронок, носят необыкновенные, волнующие названия. Хорошие названия и хорошая реклама в те времена также содействовали продаже лифчика, как и сейчас. Был лифчик «Костер». Обещавший дать вам больше чувственности и комфорта. Милашка фирмы Пейгин, чей белый искусственный шелк теперь покрылся коричневыми пятнами времени, и римские причуды, ошеломляющие черным хлопком, с эластичной полоской посередине для по-настоящему плотного облегания. О, как чудесно! Наконец-то! Воскликнула она. Это было то, о чем она всегда мечтала. Он был прелестничем чем изумруды цвета морской волны, совершеннее, чем жемчуг, круглее, чем отшлифованная водой галька. Он был нов, как узкая полоска месяца в новолуние. Это было сокровище, более драгоценное, чем все остальное, и он принадлежал ей, чтобы поднять ее дух, чтобы перенести ее, во всем величии ее красоты, в волшебные места» где раздают приглашения золотыми обрезами на полуночные маскарады и танцы на диких пляжах. Она осияла в его белопенных объятиях, нежных и крепких, как рука возлюбленного. Она трепетала от восторга в своем новом сокровище, в своем драгоценном, прекрасном лифчике, в своем плейтексе. Мой любимый лифчик с характером. Он очаровывает с первого взгляда. Когда он выскальзывает из своей целлофановой упаковки, его ни разу не надевали, с пометкой «средний размер», чувствуется отчетливый запах резины. В 1950-е при производстве лифчиков использовали много латекса. Этот лифчик всего лишь 32-го размера, но какая форма! Резиновые прокладки, спрятанные под белым хлопком, так держит форму, что чашечки приходится выправлять кулаком. Эти чашечки моментально обращают на себя внимание. Каждая скроена из трех деталей, которые сосредоточены таким образом, что образуют воронки. Прочность идеальным остроконечным чашечкам добавляет строчка через край. Похоже на две большие конические присоски. Спереди в лифчик вшита эластичная вставка. Длина хлопчатобумажных бретелек регулируется сзади эластичной застежки на крючке. На ярлычке написано «Сент-Майкл». Заявка на патент подана. Прикрепленный отдельно болтающийся ярлычок гласит «Чашечки со вставками формируют фигуру». Этот ливчик производил бы впечатление повсюду. Несколько менее симпатичный лифчик был шит Фирмой Formfit, чей слоган звучал так «Разработано в Америке». Это стильная, хотя несколько перегруженная модель из хлопка с машинной вышивкой с вставками из жесткой резинки по бокам. Бретельки, также выполнены из хлопка, регулируются. Чашечки скроены из трех деталей, посажены на латекс. В конструкцию входят четыре гибкие пластиковые косточки, которые вставлены в чашечки перпендикулярно друг другу. Таким образом, лифчик сохраняет форму вне зависимости от того, есть внутреннего девушка или нет. Ливчик носит обезоруживающее название «скромный». Но я вас уверяю, скромным его никак не назовешь. Он просто вопит. Вот мы какие! Самым распространенным цветом для довоенного и послевоенного белья был розовый, обычно с сильным персиковым оттенком. Множество лифчиков, корсетов, трусов, сорочек и комбинаций были выполнены в этом странном, невыгодном цвете. Несколько лет назад я купила два послевоенных лифчика в лавке старьевщика. Не могла устоять перед глянцевым, жемчужно-розовым блеском Атласа на хлопчатобумажной подкладке. Это были действительно функциональные лифчики с глубоким вырезом между чашечками, действительно поддерживающие грудь, предназначенные для того, чтобы хорошо выполнять свою тяжелую работу, а не просто модные штучки. Один, казалось, ни разу не надевали. Возможно, его было неудобно носить, или он не подошел по размеру, а, может быть, подобно многим другим лифчикам, его просто запихнули в вглубь ящика и забыли о нем.